Глава 47 Аделина Не успели мы выйти из машины? Двери дома открылись, и навстречу нам, на ходу засовывая руки в рукава куртки, выскочил Артем. За ним, отставая лишь на секунду, скакал Лаки. А вот Машке, как самой старшей, пришлось довольствоваться третьим местом. «Мама! Папа! Артем! Оденься!» кричала ему вдогонку Маша, но сын, казалось, ее даже не слышал. Он вчался к нам по заснеженной дорожке, и в глазах его был неприкрытый восторг. Маленький шоколадный лаборатор задорно тявкал, уши его смешно подпрыгивали. Из-под лап белыми брызгами летел снег. Переглянувшись с Яном, я улыбнулась и вышла на улицу. И тут же оказалась в объятиях сына. Все страхи, все напряжение которое так до конца и не отпускало по дороге, рассыпались в миг «Я дома. Я обнимаю сына. И Ян тоже рядом». «Наконец-то вы приехали!» – затараторил Артем, едва не захлебываясь словами. «Маша сказала, что у вас очень важные дела, но что может быть важнее меня?» Хитрая улыбка была адресована Яну. «Действительно, что может быть важнее тебя, сын?» – сказал тот, присев перед Артемом. В его глазах, в голосе, в выражении лица ясно читалась радость. Он впервые назвал Артема своим сыном. «А я впервые не испытала сожаления» лишь грусть от того, что Мишу не вернуть. Но Темка воспринял это как нечто само собой разумеющееся. Ни смущения, ни протеста. И это было самым главным. Лаки вился рядом, норовя тыкнуться носом сразу и в меня, и в Яна, при этом не забывая про своего юного хозяина. Сын высвободился из моих объятий. — Смотри, чему я научил Лаки! Темка подозвал скачущего в щенячьей безграничной радости лабрадора. Сел перед ним. — Лаки, дай лапу! Лаки плюхнулся на пятую точку, лапы его разъехались. «Лаки, нет! Дай лапу!» Артем протянул ему раскрытую ладонь, и щенок, вместо того, чтобы исполнить команду, принялся облизывать его. Хвост его при этом мотался из стороны в сторону с такой же неистовостью, что было удивительно, как он не отваливается. Переступив с лапки на лапку, лабрадор снова тявкнул. Энтузиазм его возрос. Артем засмеялся, повалился в снег, и щенок мигом воспринял это, как призыв повеселиться. Я тоже не удержалась от улыбки. Посмотрела на Яну. «Кажется, нам нужно нанять кинолога». В уголках его губ тоже притаилась улыбка. А в глазах так и прыгали чертики. «Артем, надень шапку!» До нас, наконец, добралась Маша и, запахавшись водрузила на Темку синюю шапку с помпоном, а потом повернулась к нам. Лицо ее мигом стало настороженным. «Все хорошо?» — тихо спросила она с опаской поглядывая на резвящегося Слаки и забывшего про команды Артема. Я без слов шагнула к Маше и обняла. Рванно выдохнула, пытаясь не дать волю внезапно подступившим слезам. «Все хорошо», — ответил за меня Ян. Я кивнула в подтверждение его слов и произнесла. «Все закончилось. Лена на этот раз надолго сядет». На секунду образовавшуюся тишину разрезал виск Артема, а следом веселого щенка. «Ай, Лаки, хватит!» Смеясь, сын отпихивал Лаки, казалось, задавшегося целью залезать его до смерти. Изловчившись, щенок ухватил помпон и стянул шапку, но Темка ловко выхватил ее и водрузил обратно. «Это мое!» – запротестовал он. «Не дам, понял? Догоняй!» Вскочил и понесся по чистому снегу. Уговаривать Лаки было не нужно. Мы с минуту молча наблюдали за ними. Говорят, можно до бесконечности смотреть на огонь и воду. Нет. До бесконечности можно смотреть только на тех, кого любишь, особенно, когда они счастливы. «Кажется, нам стоит нанять кинолога», — на этот раз сказала я, смеясь. Оба ребенка опять оказались в снегу. «Лаки, дай лапу!» «Нет, лапу! Лапу!» Сын не оставлял попыток добиться от Лаки выполнения команды. Ян подошел к ним, присел на корточки, но не успел ничего сказать, как на очередное требование сына, Лаки плюхнул ему в ладонь свою уже довольно тяжелую лапу. — Смотри, пап! — просиял Артем. — Да, ты профессиональный дрессировщик. Делано восхитился Ян и потрепал сына по голове. Поправил съехавшую шапку и продолжил. — Если хочешь, мы научим его еще чему-нибудь. — Хочу! Вместе с тобой? — Конечно! — кивнул Ян. — С тобой и с мамой. Покосился на меня и снова на сына. Артем просиял. И вдруг повис у Яна на шее. От неожиданности тот растерялся, но быстро собрался и обнял Тёмку. Прижался губами к его мокрой шапке. Я увидела, как на секунду его глаза закрылись, как он вдохнул, как раздулись крылья его носа. Всего на миг он показал свою слабость, но мне хватило и этого. Слезы я все таки не удержала. Они потекли по щекам каким-то безудержным водопадом. Стоявшая рядом Маша ободряюще сжала мое плечо. Все хорошо». Прошептала я и подошла к своим ребятам. Опустилась на колени прямо в снег. «Мам, ты плачешь?» Тот же заметил мои слезы Артем. Я помотала головой и посмотрела на Яна. Он нежно провел по моим щекам ладонью, и от этого жеста слезы потекли еще сильнее. Я всхлипнула. Сгребла сына одной рукой, второй обняла Яна. «Теперь все правильно», — выговорила тихо. Ян обнял меня в ответ, привлек нас с сыном к себе. Лаки подлез под руку Тёмки и, на удивление, успокоился. Я же сидела в сугробе и не ощущала холода. Прислушалась к себе и вдруг поняла. Никогда я не чувствовала к Мише того, что чувствовала сейчас к Яну. Это была другая любовь, и ощущения были другими. Пойдемте в дом», — наконец прервал нашу идиллию Ян. Замерзните все». Я кивнула, и Ян помог мне подняться. Артем вскочил сам и на перегонки с лаки побежал в дом. «У тебя все получилось, Ян!» — улыбнулась я сквозь все еще стоявшие в глазах слезы. «У меня не могло не получиться!» — усмехнулся он. «А что именно?» «Ты неисправим!» — засмеялась я, идя по дорожке, подсвеченной фонарями. Обернулась, поняв, что Маши с нами нет, и улыбка моя стала еще шире. Подруга стояла у машины и ворковала с Федором. И тот, кажется... Уже не был таким уж смущенным. «Что, намечается еще одна свадьба?» Проследив за моим взглядом, выдал Ян. «Хочу, чтобы она была счастлива». «Федька сделает для этого все», — ответил он. У лестницы мы остановились, повернулись друг к другу и смотрели несколько мгновений. «Пойдем домой», — сказал Ян, поправляя на моей шее шарф. «Домой». Я посмотрела на двери, И, поднявшись на несколько ступенек, присела. Посмотрела на Яна снизу вверх. «Еще недавно я сидела вот так же, и ты не хотел впускать меня», заявила с легкой ухмылкой. Ян стоял передо мной, высокий, властный сильный, а в глазах — любовь. Тогда я еще не знал, что ты так кто наполнит этот дом теплом. Я чуть не замерзла. Но я принес тебе чай, забыла. Это была честь для меня, съязвила я, не переставая улыбаться. Вставай! Он подал мне руку и рывком поднял, обхватил за талию и поцеловал. Нежно? Медленно? Я люблю тебя, Аделина, прошептал Ян, отстранившись. До «Да тебя я не жил. Ты удивительная женщина, Адель. За такое короткое время ты научила меня смотреть на эту жизнь под другим углом. Ты открыла мне новые горизонты. До тебя я прожил целую жизнь, но жизнь начал только тогда, когда в ней появилась ты, моя родная девочка. Я люблю тебя, Ян Соколовский. Люблю так, как может любить женщина лишь раз в жизни. Я вытерла слезы и, прижавшись к нему, выдохнула. Пойдем домой. У нас уже заждался наш сын. И я хочу твоего чая. Ты просто обязан сделать мне чай, такой же вкусный, как тогда. Я сделаю. Ян провел по моим волосам пальцами. Уголки его губ были приподняты в улыбке. И не только чай. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы. Ты и мой сын. «И Лаки!» — шепнула я, приподнявшись на носочки и коротко поцеловала Яна в губы. «И Лаки!» — подтвердил он и повторил, глядя мне в глаза. «И Лаки!» — моя Адель.